Глава 27. Джаред Не веря тому, что все же услышал слова, о которых мечтал все прошедшее время, внутри чувствую резкий всплеск противоречий. Она готова отказаться от жизни в Нью-Йорке, о котором грезила годами в пользу меня. И каково мое разочарование, что это всего лишь эмоции. Она находится не в том состоянии, чтобы соглашаться на подобное. Когда эмоции утихнут, она пожалеет о решении, и виноват буду только я. Жить и видеть, что забрал у нее мечту и цель, еще болезненнее, чем принимать отказ. Поднимаю кресло и занимаю его, взяв ладонь Лизи, глаза которой блестят из-за слез. «Ты не можешь!» – С силой выдавливаю из себя. Прячу ее ладонь в своих и целую, поднеся губам. Это сложнее, чем я думал. Я лишаю себя ее. «Что?» Ошарашенно шепчет Лизе, округляя глаза, не принимая поспешные решения на эмоциях. «Ты передумал?» «Нет, я никогда не передумаю. Я ждал этих слов два месяца. Но хочу, чтобы ты согласилась при спокойной обстановке, обдумав, а не вот так». Всхлипнув, она вновь дает волю слезам, а я истязаю себя из-за этого. «Я хочу к тебе. Я должна была сразу согласиться. Но я дура. Ты не дура. Ничего не случилось бы, если бы я согласилась. Я бы не познакомилась с ним. Меня бы не взяли на работу. Я была бы с тобой. Ты и так со мной». Выдыхаю, вытирая ее слезы, которые молниеносно струятся по щекам. «Нет, я хочу туда». Грустно улыбаюсь, потому что мог услышать подобные слова первый и последний раз. Кончик носа Лизи покраснел, как глаза от пролитых слез за утро. Она смотрит на меня, склонив голову на бок, пока слезы продолжают бежать из ее глаз. Как бы ни хотелось, я не могу сказать «да». «Джаред, ты не можешь», — отрезаю я, сам того не желая. Пересаживаюсь за ее спину и утыкаюсь в шею, втянув ванильный аромат. Ненавижу себя за то, что отказываю ей. Ненавижу за то, что она плачет. Я слишком эгоистичный, когда дело касается Лизи. И сейчас все упирается именно в ее желание. Она всегда будет на первом месте. Она мечтала о Нью-Йорке, а я не могу стать тем, кто рушит ее мечты. Пожалуйста, перестань плакать, прошу я. В ответ она отрицательно крутит головой и продолжает сотрясаться от рыданий. «Мы разошлись, потому что я отказывалась улететь с тобой. А сейчас, когда хочу, ты говоришь нет? У тебя кто-то есть? Не говори ерунду. Почему нет? Потому что. Что ты рубишь с горяча? Если бы сказала это вчера или в любой другой день, то твои вещи уже могли заполнять шкаф в квартире. Так не делается». Ты принимаешь решение на эмоциях, а потом пожалеешь об этом. Я не решаю на эмоциях. Я. Лизи замолкает, а я хмурюсь. Что? Я захотела еще неделю назад. Стараюсь поверить, но не нахожу ни одной причины. Сейчас все кажется одним из способов добиться желаемого. Я делал так же, когда хотел получить ее. Я был готов сказать все, что угодно. Пожалуйста, шепчет Лизи. «Скажи «да».» Слова затерялись где-то в горле. Сказав «да», я могу потерять ее, ведь вина будет полностью на мне. После того, как эмоции утихнут, меня обвинят в том, что забрал океан возможностей, которых она достойна. Я до одурения желаю, чтобы Лизи всегда была рядом, но понимаю, что требую невозможного. Смешно, ведь она действительно права, я хотел и хочу сейчас, но не могу сказать гребанное «да». Как оказалось, это слишком тяжело. Мы не в той ситуации, где я приму и заберу ее. Я не имею права. «Уйди!» – вскрикивает Лизи, из-за чего я дергаюсь, ошарашенно смотря на ее заплаканное лицо. «Уходи, Джаред!» «Ты знаешь, что я никуда не уйду?» «Тогда я уйду!» В ярости она начинает уползать в сторону, но мне слишком легко вернуть ее назад. «Успокойся!» «Отпусти!» – цедит и брыкается девушка. Крепче сжимаю в объятиях и прижимаю к себе, целуя шею, из-за чего Лизи начинает брыкаться еще яростней. Секунда, и ее зубы впиваются в кожу на руке. Продолжай кусаться, орать, вижать, делать все, что взбредет в голову, я не отпущу. Ручу у ее шеи и оставляю еще один поцелуй. Еще немного, и она лопнет от злости. Но это только забавно. Отпусти! Лизи кричит так громко, что лопаются барабанные перепонки и звенит в ушах, но все равно продолжаю держать ее. Давай, продолжай! На крик сбегается чуть ли не все медицинское сообщество, которое только есть в здании. Все они пучат глаза и пялятся на нас, как на полоумных. Не переживайте, просто Лизи сходит с ума, с улыбкой говорю я. Карл, который наблюдает за Лизи, качает головой и покидает палату. Талика крутит указательным пальцем у виска и следует за мужчиной. Их примеру подвергаются остальные, кучка белых халатов растворяется и закрывается дверь. Решаюсь завершить этот концерт. «Послушай меня», — рявкаю я, вылезая из ее спины и занимая кресло. Лизи вздрагивает и останавливается, сверля глазами друг в напротив. Ее пальцы продолжают сжимать кожу на моей руке, но я уже давно не чувствую боли. Мы вернемся к этому разговору, но после того, как тебя выпишут, и после того, как ты успокоишься. Ты поняла? В ответ получаю лишь молчаливый кивок. Лизи остается напряженной. Я чувствую, как она хочет рвать и метать, но несколько минут крушит стену глазами. Этой девушке нужно выбивать дурь так же, как и мне. Все просто. Мы две стороны одной медали. Она хочет выкинуть что-нибудь дурное сейчас, а я хотел сделать это, когда тут был ее псевдобос. В последующее время она молчит вплоть до вечера, плотно сжав челюсть. Я буквально слышу, как скрипят и стачиваются ее зубы. Сообщения, поступающие на мой телефон, заставляют ее вздрагивать каждый раз, как только оповещает новое. Приходится едва сдерживаться, чтобы не улыбнуться. Я всегда ревновал ее, потому что я собственник. Я хочу знать все, что она делает, о чем думает и что хочет. Хочу знать каждую мысль, проскальзывающую в ее голове. И то, что она сходит с ума от ревности, как это происходит со мной, лишь факт того, что мы когда-нибудь убьем друг друга. Билл задает кучу вопросов, где встретимся, во сколько и насколько я могу отлучиться. Свора его вопросов нервирует, но на данный момент льстит. В любой другой день я бы сказал, чтобы он отвалил, назвав время, но не сейчас. Лизи нравится бесить меня, а мне ее. Замечаю, как ее пальчики сжимают одеяло и выгибаю бровь. Ты успокоишься? Ты продолжаешь общаться с ней? Шипит Лизи. С кем? С Эллисон. Тебе голову напекло. Ты продолжаешь общаться с ней? Настойчиво спрашивает она. Я никогда не общался с ней. «Да, конечно. Я не веду беседы за сексом». Ее лицо кривится и мрачнеет еще больше. Я уже не знаю, стоило ли упоминать это или нет, в любом случае уже поздно ловить то, что ляпнул. «На что ты злишься? Ты же понимаешь, что мы не о тряпках трещали?» «А я с Райаном не домашку делала». «Один-один, черт возьми». «К чему ты ведешь?» – хриплю я, отбросив в сторону телефон. «На что ты злишься?» Язвит Лизи, избивая меня сказанным. Повтори, что непонятно, ты соврала мне? Девушка замолкает, смотря на меня. Если недавно я был спокоен, легко перенося ее характер, то сейчас заведен до предела. Она зашла туда, куда идти не стоило. Я отказываю принимать подобное молчание. Не выдержав, бью по ножке кровати. Ты соврала мне? повысив тон, рычуя. Нет. «Какого хрена ты тогда говоришь такое?» Лизи снова вздрагивает, она напугана и растеряна, судя по тому, как сжалась. «Зачем ты говоришь это?» — повторяю я. «Потому что ты делаешь мне больно», — с дрожью в голосе заявляет она. «Отлично, ты делаешь то же самое». Поднимаюсь с кресла и хватаю телефон, сунув его в карман. «Мне нужно уйти на несколько часов». Лизи не торопится задавать вопросы, она также зажата и скована. И это заслужено, потому что мое сердце выбивает грудную клетку, как только в голову врываются брошенные слова, а я с нам не домашку делала. Стоило ей заикнуться, и я в ярости. Если она планировала именно это, то план успешно сработал. Я не на шутку заведен, из-за чего волосы встают дыбом. Ненавижу за это себя и ее». Некого винить за то, что мы оба не сдержаны и сейчас квиты, причинив друг другу боль. Я уже не помню, кто из нас первым бросил словесный камень в адрес друг друга, но мы все сделали собственными руками. И из-за этого только тяжелее. Мы оба любим ходить по грани. Меняю футболку на новую, чувствуя ее взгляд, подобный коршину, что вот-вот вцепится в горло или сердце. Продолжаю молчать. Выхожу из палаты и закрываю дверь. Из-за того, что ухожу, легче не становится, только больней.